Память святого мученика Прокопия. Святой Прокопий был ротом из Иерусалима. Он с великим мудролюбием проводил свою жизнь и украшал себя многими добродетелями. Назначенный на должность чтеца церкви Кесарийской и имея дар разумения Писаний, Прокопий изъяснял верующим Слово Божие. Кроме этого, он занимался переводом священного Писания на сирский язык и исцелял при жизни одержимых недугом беснований, изгоняя бесов. Однажды, путешествуя, В Скифополь он читал Слово Божие в церквах христианских и соединял с чтением толкования. Когда о святом Прокопии услышал правитель Кесарии, то приказал схватить его как христианина. В это время было гонение на христиан. Правитель Кесарийский потребовал от святого Прокопия, чтобы он принес жертву языческим идолам и воздал поклонение четырем царям, правившим тогда в империи. Но святой дерзновенно ответил на это. Христиане не должны почитать и поклоняться многим богам и владыкам. У нас только один владыка, один царь Господь, творец и создатель всего. Услышав это, правитель Кесарийский исполнился ярости на святого и приказал мечом отсечь ему голову. Так святой Прокопий окончил земное пооприще и кратким путем возведен был к небу, получив мученический венец от Христа Бога.